Сущность большевизма. В двух предыдущих главах я пытался донести до читателя свои впечатления о жизни России, приобретённой в Петрограде и в Москве. Пытался нарисовать картину гибели политической, общественной и экономической системы, которая была сродни нашей, но оказалась менее прочной и глубже прогнила. Системы, рухнувшей под бременем шестилетней войны и преступного управления. Главная катастрофа свершилась в 1917 году, когда существование тупого и бездарного царизма стало совершенно невозможным. Он окончательно разорил страну, армия вышла у него из повиновения, народ ему не верил. Полицейская государственная система выродилась в грабительский режим, державшийся лишь насилием, и его падение оказалось неминуемым. Другого правительства в России не было. Из поколения в поколение царизм всеми силами старался не допустить даже малейшей возможности возникновения другого правительства. Этот режим только тем и держался, что при всех его пороках ему не находилось замены. поэтому после первой русской революции общество раскололось, началась политическая грызня. Либеральные силы страны, не привыкшие к действию и безответственные, затеяли трескучие споры о том, быть ли Россией конституционной монархией, либеральной республикой, социалистической республикой, чего только не предлагалось. Над всей этой шумихой театрально возвышался киренский в позе благородного либерала. Повсюду маячили всякие сомнительные авантюристы, сильные личности, лжесильные личности, русские праведники и русские бонапарты. Исчезли последние остатки общественного порядка. В конце 1917 года грабежи и убийства на улицах Петрограда и Москвы стали также обычны, как автомобильные катастрофы в Лондоне. На них обращали даже меньше внимания. Вместе со мной на пароходе плыл из Ревеля один американец, бывший представитель American Harvester Company в России. В это время полнейшей дезорганизации он был в Москве. Он рассказывал, как людей среди бела дня грабили прямо на улице, как трупы, часами валялись в канавах, подобно дохлым котятам в западноевропейском городе, а мимо, по тротуарам, проходила безучастная толпа. По стране, охваченной этим лихорадочным смятением, разъезжали представители Англии и Франции, не замечая разыгрывающейся вокруг чудовищной и жестокой трагедии. И на уме у них была война. Только война. Они домогались, чтобы русские не прекращали военных действий и предприняли новое наступление против Германии. Но когда немцы рвались к Петрограду через Прибалтику из моря, британское адмиралтейство, то ли попросту из трусости, то ли вследствие интриг роялистов, не оказало России сколько-нибудь действенной помощи. Об этом недвусмысленно свидетельствует высказывание покойного лорда Фишера. И эта несчастная, безнадежно больная страна сделала, словно в бреду, еще один шаг по пути гибели. В России и во всем мире среди русских эмигрантов была лишь одна организация, которая имела единую программу действий, единую веру, единую волю – Коммунистическая партия. в то время как остальная Россия либо сохраняла безразличие, подобно крестьянству, либо погрязла в нескончаемых словопрениях, либо грабила и убивала, либо же тряслась от страха, коммунисты, исполненные твердой веры были готовы действовать. Численно они тогда, как и теперь, составляли лишь незначительную часть населения страны. В настоящее время менее 1% граждан России принадлежит Коммунистической партии. Эта партия объединяет около 600 тысяч человек, среди которых немногим более 150 тысяч активных членов. Но только эта партия могла в те ужасные дни предложить народу единую программу действий, единые теоретические установки и взаимное доверие, благодаря чему она сумела взять и удержать власть над поверженной империей. Только такое сплоченное правительство было и остается единственно возможным в России. Сомнительные авантюристы, которые при поддержке западных держав до сих пор причиняют России немало вреда – Деникин, Колчак, Врангель и им подобное – не руководствуются никакими принципами и не в состоянии предложить твердой основы для сплочения народа. В сущности, это самые обыкновенные бандиты. Коммунистическая партия, как бы мы к ней ни относились, безусловно воодушевлена общей идеей и неуклонно эту идею отстаивает. Эта партия всегда обладала моральным превосходством над всеми своими противниками. Она сразу же заручилась молчаливой поддержкой крестьянских масс, позволив им отобрать помещичьи земли и заключив мир с Германией. Она восстановила порядок в больших городах ценой многочисленных и беспощадных расстрелов. Было время, когда расстреливали всякого, кто, не имея на то права, носил оружие. Это была крутая и кровавая мера, но она... возымело действия. Чтобы удержать власть, коммунистическое правительство учредило чрезвычайные комиссии с неограниченными, по сути дела, полномочиями, и путем «красного террора» подавило всяческое сопротивление. «Красный террор» привел ко многим ужасающим жестокостям. Его осуществляли большей частью люди недальновидные – нередко одержимая классовой ненавистью и страхом перед контрреволюцией. Но при всем своем фанатизме они всегда оставались честными. За исключением отдельных случаев, жестокость имела под собой разумное основание и преследовала определенную цель. Это кровопролитие невозможно сравнить с дикой и бессмысленной резней, учиняемой Деникиным. который, как я слышал, не признает даже большевистского Красного Креста. И я убежден, что сейчас большевистское правительство утвердилось в Москве не менее прочно, чем любое из правительств в Европе, а ходить по улицам русских городов так же безопасно, как и по улицам любого европейского города. Это правительство не только прочно утвердилось и восстановило порядок, Но к тому же, в значительной степени, благодаря выдающимся способностям бывшего пацифиста Троцкого, возродила боеспособность русской армии. Нельзя не признать, что это выдающееся достижение. Сам я не познакомился обстоятельно с русской армией. Это не входило в мои планы. Но в Москве я встретил предприимчивого американского финансиста мистера Вандерлипа, который вел с советским правительством какие-то таинственные переговоры и был приглашен на военный смотр с участием нескольких тысяч бойцов, чей воинский дух и оснащение привели его в восторг. Мы с сыном не раз видели отряды, отправляющиеся на фронт, а также части, сформированные из новобранцев. И нам представляется, что по своему боевому духу они не уступают английским новобранцам, из которых в 1917-1918 годах формировались части в Лондоне. Кто же такие эти большевики, столь решительно взявшие власть в России? Если верить самым истеричным из английских газет, это заговорщики, агенты некой загадочной российской организации «Тайного общества», в котором самым чудовищным образом смешались евреи, и иезуиты, франкмасоны и немцы. В действительности же свет не видел ничего более явного, чем идеи, цели и методы большевиков, и организация их меньше всего походит на тайное общество. Но у нас в Англии насаждается особый образ мышления, до такой степени чуждой всяческой широты, что самые простые человеческие побуждения непременно заставляют нас подозревать заговор. Если, скажем, поденщик в Эссексе выражает недовольство тем, что цены на детскую обувь растут неизмеримо быстрее, чем его недельный заработок, и заявляет, что его и других поденщиков обманывают и обирают, редакторы «Таймса» и «Морнинг Пост» непременно усмотрят в его возмущении плоды злокозненной пропаганды какого-нибудь тайного общества с центром в Кенигсберге или в Пекине. Иначе они попросту не способны объяснить, как подобные мысли пришли ему в голову. Этот навязчивый страх перед заговорами до того распространился, что я вынужден в свое оправдание объяснить, почему я его не разделяю. Я нахожу, что большевики действуют без всякой маски. Я не могу отказать им в честности и прямоте. Я не согласен ни с их взглядами, ни с методами. Но это вопрос особый. Большевики – сторонники марксистского социализма. Маркс умер в Лондоне около сорока лет назад. Учение его пропагандируется уже более полустолетия. Оно распространилось по всему миру, и почти в каждой стране, имеет пусть немногочисленных, но стойких последователей. Оно непосредственно вытекает из общего состояния мировой экономики. Его ограниченные идеи повсюду те же и выражаются в тех же ясных словах. Это культ, всемирное интернациональное братство. Для ознакомления с большевистскими идеями нет никакой нужды изучать русский язык. Они исчерпывающе излагаются в лондонском плепсе или нью-йоркском «Либерейторе» теми же самыми словами, что и в «Русской правде». Марксисты ничего не скрывают. Они все говорят прямо. И они стремятся осуществить именно то, о чем пишут и говорят. «Я предпочитаю писать о Марксе без лицемерного подобострастия. Мне он всегда казался невероятно скучным». Его огромный неоконченный труд «Капитал», утомительная череда томов, где толкуется о таких несуществующих призрачных понятиях, как «пролетариат» и «буржуазия», где полным-полно бессвязных, не имеющих прямого отношения к делу, разглагольствований, представляется мне вершиной претенциозного педантизма. Но до своей недавней поездки в Россию я не питал к Марксу активной враждебности. Я попросту избегал читать его сочинения, а при встречах с марксистами, чтобы отделаться от них, спрашивал, из кого именно состоит пролетариат. Никто из них не знал. Ни один марксист не знает этого. На квартире у Горького я внимательно слушал, как Бакаев с Шаляпиным обсуждали мудрёный вопрос, существует ли вообще в России пролетариат как особый класс, отличающийся от крестьянства. Поскольку Бакаев прежде возглавлял Петроградскую чрезвычайную комиссию, которая является орудием диктатуры пролетариата, любопытно было наблюдать за ухищрениями в этом споре. Пролетариат на языке марксистов означает то же, что «производитель» на языке некоторых политэкономов. Причем подразумевается, что это нечто совершенно противоположное потребителю. Тем самым пролетарий решительно противопоставляется понятию именуемому «капитал». Недавно на первой странице Плебса крупными буквами было напечатано «У рабочего класса нет ничего общего с классом нанимателей». Но представим себе, что фабричный мастер едет в поезде, который ведет машинист, взглянуть, как идут работы, на постройке дома – сооружаемого для него строительной компанией. К какой из этих несовместимых категорий его отнести? К нанимателям или к нанимаемым? Получается совершенный вздор. Не скрою, что в России мое пассивное неприятие Маркса превратилось в самую активную вражду. Где бы мы ни побывали, повсюду перед нами оказывались бюсты, портреты и статуи Маркса. Лицо Маркса почти на две трети скрыто бородой, широкой, величественной, густой, дремучей бородой, которая, вероятно, делала его жизнь несносной. Это необычная человеческая борода, взлелеенная, выхоленная, она патриархально осеняет весь мир. Она также нелепо громадна, как капитал. И немного человеческого остается в лице, с которого по-совиному смотрят глаза, словно допытываясь, какое впечатление производит на мир эта пышная растительность. Вездесущее изображение этой бороды выводило меня из терпения. Непреодолимо хотелось увидеть Карла Маркса обритым. Когда-нибудь, если буду жив, выйду против капитала с ножницами и бритвой. Я напишу «Сбритие бороды Карла Маркса». Но для марксистов Маркс лишь кумир и символ. И речь сейчас идет не о Марксе, а о марксистах. Немногие из них дочитали «Капитал» до конца. Марксисты во всем мире мало отличаются друг от друга. И должен признаться, что в силу своего характера и жизненных обстоятельств я питаю к ним самое искреннее сочувствие. Они считают Маркса своим пророком лишь потому, что Маркс писал о классовой борьбе, беспощадной борьбе нанимаемых против нанимателей, и предсказал победу трудящихся и всемирную диктатуру вождей освобожденного класса нанимаемых, диктатуру пролетариата, диктатуру, благодаря которой воссияет коммунистический «золотой век». Это учение и это пророчество неодолимо завладели душами молодежи всех стран, и в особенности душами тех молодых людей, которые исполнены сил, наделены воображением и вступают в жизнь без достаточного образования, без средств, попадая в наемное рабство, неизбежное присуществующим у нас экономическом строе. Они на себе испытывают общественную несправедливость, тупое бездушие, чудовищную бесчеловечность нашего строя. Они сознают свое унижение, чувствуют, что их принесли в жертву, и они посвящают себя борьбе за разрушение этого строя, борьбе за свое освобождение. Эти бунтари появляются без всякой злокозненной пропаганды. Коммунистическое движение рождено пороками самого строя, который дает таким людям лишь элементарное образование, а затем порабощает их всюду, где развивается промышленное производство. Даже если бы Маркса никогда не было на свете, марксисты появились бы все равно. В 14 лет, задолго до того, как мне довелось услышать о Марксе, я и сам был марксистом в полном смысле этого слова. Мне пришлось внезапно бросить учение поступить на работу в отвратительную лавку, и вся моя жизнь превратилась в тяжкий, изматывающий труд. Этот труд был так тяжек, а рабочий день так бесконечно долог, что не приходилось даже и помышлять о самообразовании. Я поджег бы эту лавку, если б не знал, что она выгодно застрахована. Во время беседы с Зориным одним из руководителей Северной коммуны, в памяти моей снова ожили те злосчастные дни. Зорин вернулся из Америки, где был разнорабочим. Это обаятельный и остроумный молодой человек, депутат Петроградского совета и превосходный оратор. Мы с ним поделились воспоминаниями, и я почувствовал, что его душу особенно ранила бесчеловечная жестокость, с которой он столкнулся в Америке, когда пытался поступить упаковщиком в большой нью-йоркский промтоварный магазин. Мы наперебой приводили примеры того, как наш общественный строй уродует, калечит и доводит до крайности честных, трудолюбивых людей. Это возмущение объединило нас, словно членов тайного братства. Именно это возмущение, обуревающее молодых, исполненных сил людей, которым отрезают путь, и не дают найти себе достойное применение, именно оно, а не какие-то экономические теории, вдохновляет и сплачивает марксистское движение во всем мире. Дело не в глубочайшей мудрости Маркса, а в тупости, эгоистичности, расточительности и анархии нашего экономического строя. Партия коммунистов воплотила этот дух бунтарства и непокорности в призывах, которые звучат как пароль, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и тому подобное. Она внушила своим сторонникам, что некие злодеи, именуемые капиталистами, вступили в чудовищный заговор против человеческого счастья. Ибо сегодня, в нашем духовно оскудевшем мире, страх перед заговорами, которым одержима одна сторона, неизбежно передается другой, и трудно убедить марксистов, что капиталисты в совокупности не более чем горстка узколобых тупиц, грызущихся меж собой. Коммунистическая пропаганда объединила всех ожесточенных и обездоленных во всемирную организацию, движимую духом восстания и надежды. Хотя при ближайшем рассмотрении надежда эта оказывается весьма призрачной. Они провозгласили Маркса своим пророком, а красный цвет – цветом своего знамени. И когда Россию постигла катастрофа, когда ничто в этой стране уже не объединяло людей, кроме самых низменных эгоистических побуждений, из Америки и Западной Европы волной хлынули на помощь к своим товарищам горячие энтузиасты, молодые и постарше, которые в более деятельном западном мире, Отчасти преодолели в себе русскую непрактичность и приобрели деловые навыки, мыслили одними и теми же категориями, черпали мужество в тех же идеях, и все как один вдохновлялись мечтой о революции, открывающей в жизни человечества новую эпоху справедливости и счастья. Эти молодые люди и составляют жизненную силу большевизма. Среди них много евреев, потому что эмигранты из России в Америку в большинстве своем были евреи. Но мало кто из них испытывает сколько-нибудь серьезные националистические чувства. Они борются не за еврейство, а за новый мир. Большевики столь далеки от намерения продолжать еврейские традиции, что арестовали почти всех вождей сионизма в России и запретили преподавание древнееврейского языка, объявив его реакционным. Некоторые из самых выдающихся большевиков, с которыми я встречался, были отнюдь не евреи, а белокурые представители нордической расы. У Ленина, которого горячо любят все передовые силы в России, татарский тип лица, и он, безусловно, не еврей. Большевистское правительство – самое бесстрашное и вместе с тем самое неопытное правительство в мире – Иногда оно поражает своей беспомощностью и очень часто обнаруживает крайнюю ограниченность. Оно недоверчиво до смешного, везде подозревает дьявольские козни капитализма, коварные происки реакции и порой под влиянием страха прибегает к жестокостям. Но по сути своей оно честно, это самое неискушенное правительство в современном мире. О его неискушенности свидетельствует вопрос, который мне без конца задавали в России. Когда в Англии совершится социалистическая революция? Об этом меня спрашивал Ленин и Зиновьев, возглавляющие Северную коммуну, и Зорин, и многие другие. Ибо тот факт, что социалистическая революция совершилась прежде всего в России, противоречит марксистской теории. И это беспокоит всякого мыслящего ее сторонника. По марксистской теории, социалистическая революция должна была прежде всего совершиться в стране с самым старым и развитым промышленным производством, где существует многочисленный, четко оформившийся, в основном не имеющий собственности и продающий свой труд рабочий класс – пролетариат – Она должна была начаться в Англии, распространиться на Францию и Германию, затем настала бы очередь Америки и так далее. Вместо этого коммунизм пришел к власти в России, где вообще нет никакого самостоятельного рабочего класса. И на фабриках использовался труд крестьян, которые приходили в город на заработки и вновь возвращались в деревню. Так что едва ли там есть пролетариат, который мог бы соединиться с пролетариями всех стран и все прочее. От меня не укрылось, что у многих из большевиков, с которыми я встречался, уже шевельнулось в душе тревожное подозрение об истинном положении дел, и они начинают понимать, что совершившееся в России отнюдь не предсказанная Марксом социалистическая революция, и в действительности они не завоевали власть в государстве, а просто взошли на борт потерпевшего крушения корабля. Я старался помочь им осознать это неожиданное и печальное обстоятельство. Я не устоял перед искушением прочесть им небольшую лекцию о том, что в странах Запада нет многочисленного классово-сознательного пролетариата. Я объяснил, что в Англии, по крайней мере, две сотни различных классов И единственная классово сознательное пролетарии, каких я видел, это ничтожная кучка рабочих, по большей части шотландцев, которых объединяет под своим решительным водительством некий Макманус. Но против моих искренних и ясных слов восставали их заветные убеждения. В отчаянии они заставляют себя верить в то, что в Англии сотни тысяч убежденных коммунистов обстоятельно изучивших все Евангелие от Маркса, и сплоченный пролетариат, который со дня на день должен захватить власть и провозгласить Британскую Советскую Республику. После трехлетнего ожидания они упорно цепляются за это, но постепенно их упорство ослабевает. Этот странный образ мышления особенно забавно выражается в упреках, которые Москва, то и дело... Бросает по радио западным рабочим за то, что они не выполняют предначертаний Маркса. Они не красные, каковыми им должно быть, они всего лишь желтые. Весьма любопытна была моя беседа с Зиновьевым. Это человек, голосом и живостью своего облика, похожий на Хиллера Беллока, с густыми, вьющимися, черными, как смоль, волосами. Примечание. Хиллер белок 1870-й, 1956 английский писатель-романист. Наибольшую известность получила его книга философских путешествий «Дорога в Рим». Известны также его книги для детей. Конец примечания. «У вас в Ирландии идет гражданская война», — сказал он мне. «Да, по существу это так», — согласился я. «Как, по-вашему, кто там представляет пролетариат? Шинфейнеры или ольстерцы?» Довольно долго Зиновьев решал эту головоломку, пытаясь втиснуть ирландские события в формулу классовой борьбы. Решить ее ему так и не удалось, после чего мы перешли к Азии. Досадуя, что пролетарии на Западе так долго медлят и не заявляют о себе, Зиновьев вместе с белакуном нашим Томом Квелчем и еще несколькими видными коммунистическими руководителями совершил недавно паломничество в Баку, с целью поднять на борьбу пролетариат Азии. Они отправились пробуждать классово-сознательных наемных рабов Ирана и Туркменистана. В юртах среди степей они искали фабричных рабочих и обитателей трущоб. Они созвали съезд в Баку. Это было на редкость пестрое стечение людей с белой, черной, смуглой и желтой кожей, в азиатских одеждах, с диковиным оружием, Состоялся многолюдный митинг, на котором все провозгласили свою непримиримую ненависть капитализму и британскому империализму. За этим последовало столь же многолюдное шествие, в котором, к величайшему сожалению, участвовали и английские пушки, брошенные в спешке кем-то из строителей Британской империи. были вырыты из могил и вновь погребены с почестями останки тринадцати человек, расстрелянных, как говорят, без суда этими же строителями Британской империи и преданы сожжению чучела Ллойд Джорджа, Мильерана и президента Вильсона. Побывав на заседании Петроградского совета, я не только видел фильм в пяти частях, посвященный этому необычайному торжеству, но благодаря содействию господина Зорина привез его с собой. Фильм этот следует показывать с разбором и не допускать на него детей. Там есть такие кадры, после которых мистера Гвинна из «Морнинг-Пост» и мистера Киплинга станут мучить кошмары. Примечание. Ридьярд Киплинг, 1865-1936. Английский прозаик и поэт. пользовавшийся в начале XX века всемирной известностью. Негативная сторона творчества Киплинга – поддержка им в ряде произведений колониальной политики Британской империи. Конец примечания. Если только они вообще не потеряют сон. Я долго выспрашивал у Зиновьева и Зорина, чего они хотели достичь, созвав Бакинский съезд. И, откровенно говоря, мне кажется, они сами этого не знают. По-видимому, у них нет никаких определенных планов, ничего, кроме туманного намерения нанести британскому правительству удар через Месопотамию и Индию в ответ на удары, нанесенные им через Колчака, Врангеля и поляков. Это контрнападение почти так же нелепо и бессмысленно, как и те нападения, которыми оно спровоцировано. Невозможно представить себе, чтобы они могли надеяться на какую-либо классовую солидарность с разношерстным сборищем недовольных, явившихся на их съезд. В этом бакинском фильме есть художественные кадры, танец какого-то джентльмена из окрестностей Баку. И право же, его выступление принадлежит к лучшим кадрам этого необыкновенного фильма. На танцоре, подбитая мехом куртка, Высокие сапоги и высокая шляпа. Он выделывает фигуры ловко и стремительно. Выхватив из ножен два кинжала, он зажимает их в зубах, потом ставит на них еще два и удерживает в равновесии у самого своего носа. Наконец, он устанавливает у себя на лбу пятый кинжал, продолжая танцевать в такт ритмичной восточной музыки. Подбоченившись, он сгибает колени и пляшет в присядку, легко выбрасывая ноги, как делают казаки в русском балете. При этом он медленно движется по кругу и бьет в ладоши. Я бережно храню катушки с пленкой, и танцор всегда готов впуститься в пляс. Я пытался выяснить, является ли он представителем азиатского пролетариата, или просил, по крайней мере, объяснить мне, что именно он в себе воплощает. но не получил вразумительного ответа. Тем не менее, танец его заснят на многих ярдах пленки. Какая жалость, что я не могу воскресить Карла Маркса, дабы увидеть, как он стал бы с важностью взирать на этого танцора поверх своей бороды. И в фильме нет даже намека на то, как воспринял его мистер Том Квелч». Надеюсь, товарищ Зорин, которому я питаю искреннюю дружбу, не обидится на меня за откровенное признание, что я не могу принять его бакинский съезд всерьез. Это было развлечение, маскарад, буфонада. Нелепо считать это съездом пролетариата Азии. Но если сам по себе он значил немного, тем не менее перед нами важное свидетельство перемены ориентации. Главное его значение, я вижу, в том, что он отражает новое устремление большевиков, которое попытался осуществить Зиновьев. Пока большевики непоколебимо придерживались марксистской концепции, взоры их были обращены на Запад, и они удивлялись, что социалистическая революция началась так далеко к востоку от предуказанного центра. Теперь, начиная осознавать, что к власти их привела вовсе не предсказанная Марксом социалистическая революция, а нечто совершенно иное, они, естественно, изыскивают возможности установить новую систему связей. Идеалом Русской Республики по-прежнему остается гигантская фигура западного «рабочего», сжимающего в руке молот или серп. Но если мы будем и впредь душить Россию в кольце блокады, лишая ее всякой возможности восстановить свою промышленность, этот идеал рано или поздно уступит место дикому кочевнику из Туркменистана, обвешанному кинжалами. Мы толкнем то, что останется от большевистской России, в степи, заставим ее взяться за кинжал. Если барон Врангель с нашей помощью свергнет правительство, еще не окончательно утвердившееся в Москве, Призрачная надежда, что таким путем будет создана система представительства и ограниченная монархия, едва ли оправдается. Я убежден, что всякий, кто разрушит законность и порядок в Москве, вообще уничтожит последние остатки законности и порядка по всей России. Разбойничье монархистское правительство снова зальет кровью русскую землю. Покажет, на какой чудовищный погром и белый террор способны эти благородные господа, и после короткого зловещего торжества развалится и сгинет. Вновь воскреснет Азия. Как в древности, дикие и неотвратимые двинутся через степи к Неману и Днестру конные орды. Они будут разорять крестьян, а крестьяне таиться и подстерегать их. Города обратятся в руины среди пустыни. Дороги придут в негодность. Рельсовые пути – изъезд ржавчина. Реки опустеют, суда сгниют. Бакинский съезд произвел на Горького гнетущее впечатление. Его преследует кошмар. Россия, обращенная на восток. Кажется, я и сам заразился от него этим гнетущим чувством.